Глава восьмая. Разведка. Гостевая зона. Амитаж. «Что, демон, побери, это вообще было? С кем мы столкнулись?» Злобно шипела паучиха, расхаживая по кабинету. Она была так раздражена, что ее голос вновь потерял свое очарование. Однако сейчас это было неважно. Все это время ей просто не на кого было выплеснуть эмоции. Для гашварнцев она была нанимателем, для немногочисленных сотрудников Сувры — руководством. Лишь с Кашраром Амиташ могла общаться как с равным. Поэтому, добравшись до его кабинета, дала волю чувствам, точнее, гневу и раздражению. Правда, если бы собеседник был чуть лучше знаком с повадками паучих, то не стоял бы сейчас так спокойно. Ведь когда женщины Саака показывают свой истинный нрав, то нужно задуматься. Конечно, это не так опасно, как если бы Амиташ обнажила лицо. В этом случае вообще лучше сразу застрелиться. Кашрар не знал так глубоко обычаев Саака, поэтому не сильно волновался. Он догадался, что таким образом женщина просто срывает свое раздражение. При этом о своей безопасности лидер фараса не беспокоился, поскольку в личном кабинете ему точно ничего не угрожало. «Уважаемый Амитаж, не надо паниковать. Да, мы столкнулись с серьезной проблемой, но не все потеряно. «Мы столкнулись с серьезной проблемой!» — прошепела паучиха. «Мы! Это я с ней столкнулась! Меня чуть не убили, пока ты тут сидел в тишине и безопасности!» Несмотря на раздражение, у Амитаж хватило выдержки не распространяться о своих способностях и что ее не просто ранили, а убили, и лишь благодаря стечению обстоятельств она сумела воскреснуть. «О таких подробностях так называемому «союзнику» лучше не знать». «Мы это уже обсуждали», — холодно ответил собеседник, которого импульсивное поведение обычно хладнокровной союзницы ничуть не смутило. Для Кашрара вся операция была в первую очередь бизнесом, пусть и опасным. А бизнес есть бизнес. Проблемы других его не должны волновать. Рассудительным голосом он продолжил. «Помните, что вы мне тогда сказали?» Раз Фаррес не знает, что творится у него под носом, то управление боевой операцией вы возьмете на себя. Вот и не жалуйтесь теперь. У вас имелось триста тысяч сильнейших на планете бойцов, из которых вы потеряли чуть ли не половину. Кто в этом виноват, как не вы? Пожалуй, это мне впору бить тревогу. Паучиха на некоторое время замолчала, яростно буравя собеседника взглядом. Тот, видимо, вспомнив, что у союзницы войск все-таки побольше, и он от них вроде как зависит, уже более участливым тоном добавил. «Но не время ворошить прошлое. Как я уже сказал, есть два положительных момента, уважаемый Амитаж. Во-первых, мы теперь точно знаем, с кем столкнулись». «И с кем, позвольте спросить, мы столкнулись?» перебила его паучиха, неожиданно успокоившись. «Это шедарцы!» «Вот как! Это было известно еще до начала операции». Вот только есть одна маленькая проблема. Шедарцы не умеют так сражаться. Это я знаю точно. Среди наемников нашлись лорды, что посещали Шедар с ознакомительным визитом. Они поведали мне, что тамошние дикари могут разве что отступать перед гашварцами. Да, среди них был один сильный воин по имени Ишу, но и тот использовал деревья. Нас же уничтожали адепты, которые умеют управлять Марью. Причем делают это так искусно, что гашварцы, даже объединившись, не могли быстро выбраться из ловушки. Нет, это точно не шедарцы. Нутром чую. Значит, у них появились союзники, о которых мы пока ничего не знаем. И которые гораздо опаснее самих шедарцев. Эти невидимые бойцы умеют быстро двигаться, а убивают еще быстрее. Более того, они блокируют чужие силы поэтому смело могу заявить, что мы по-прежнему ничего не знаем о наших врагах». Кашрар поморщился. Он не любил, когда его перебивали. А паучиха только этим и занималась. Но видя, что она пришла в себя и даже начала конструктивный диалог, хозяин кабинету не стал заострять внимание на неподобающем поведении. Вместо этого развил свою мысль. «Я не успел договорить. Есть другая хорошая новость». «Поступили данные, что нарушители спешно покидают землю. Да, они оказались несколько сильнее, чем наши горшварнцы, но все равно испугались. И понятно почему. За пределами Марии они не так опасны. Что вы на это скажете?» «Что? Шидарцы отступают?» — изумился Меташ. Несмотря на гнев и желание поквитаться с убийцей, Учиха предпочла бы отложить этот волнующий момент на далекое будущее. Ей требовалось время, чтобы хорошенько подготовиться, рассчитать риски и только потом схватить врага и желательно сделать это чужими руками. Поэтому новость ее обрадовала. Проблема только в том, что она все еще чувствовала связь с убийцей, но если тот скоро исчезнет, это будет самой лучшей новостью с начала вторжения. Однако Кашрар тут же разрушил ее надежды. Овы, некоторое количество нарушителей задержалось на земле». «Но очень немного, всего тридцать тысяч. Зато остальные исчезли». «Тридцать тысяч бойцов вы называете немного? Раз они остались, то не боятся нас, иначе сбежали бы вместе с остальными». «Но согласитесь, уход большей части армии — это хороший знак». «Как бы не так. Раньше им приходилось защищать гражданских, а теперь их руки развязаны. Не уверена, что это хорошая новость». «Не забывайте, что главная ударная сила нарушителей — бойцы-невидимки, и мы до сих пор не знаем, сколько их. Возможно, они все остались на земле. Возможно, что их как раз тридцать тысяч». «Я сильно в этом сомневаюсь», — резонно заметил Кошрар. «Мои эксперты утверждают, что если бы бойцов-невидимок было много, то шедарцы и их союзники атаковали бы сразу все три лагеря, чтобы никто не ушел. Нет, их силы не настолько велики». К тому же, они сильнее вас только внутри аномалии, а без ее поддержки ничего сделать не могут. И у меня еще одна хорошая новость. Марь, можно вызвать лишь в зоне высадки. Откуда вы знаете, что она здесь не появится?» Тут же поинтересовалась Миташ. «Но я тоже времени не терял», — усмехнулся кошрар. «В городе расквартирована резервная смена техников корпорации Миточ. У них имеется дублирующий комплект оборудования для проверки червя. И они уверяют, что червь по-прежнему блокирован. По их словам, лишь в центре зоны можно вызвать аномалию. Поверьте, тут нам ничего не грозит. А без поддержки Мари, шедарцы или их неведомые союзники бессильны. Хотите вина? У меня есть бутылочка чудесного локацкого. Это позволит вам расслабиться. «Не хочу я вашего пойла», — буркнула женщина. «И не заговаривайте мне зубы, Кашрар. Раз все так просто, то, может, тогда вы лично поучаствуете в защите вашего города?» «Каждый должен заниматься своим делом», — раздраженно заметил представитель фараса «Я занимаюсь слиянием, а вы охраняете город. Полагаю, вам стоит выставить оцепление». Он жалел, что связался с Паучихой. Возможно, стоило бы разориться на армию наемников или оплатить услуги сильной боевой гильдии. Впрочем, неожиданное появление миллиона шедарцев в купе с таинственным союзником кого угодно поставить затруднительное положение. Еще неизвестно, что в этом случае сделали бы наемники. Вполне вероятно, просто сдались бы и заплатили выкуп. Так что хорошо, что судьба завела на землю гашварцев. По крайней мере, они кровные враги шедарцев, а значит, не побегут в самый ответственный момент. Просто потому, что бежать некуда. — А это очень хорошо как для Кашрара, так и для его планов по трансформации этого мира. — Вот и занимайтесь своими делами, — парировала Амитаж, — и не указывайте мне, что делать. — Хорошо, — Кашрар поднял руки. — Тогда сами расскажите мне о своих планах. Что вы собираетесь делать с шедарцами? — Пока не могу ответить, — неохотно призналась Паучиха. — На сбор выживших гашварцев ушли почти сутки. «После этого мы сразу вернулись сюда. У нас огромные потери. Но как бороться с бойцами-невидимками, мы знаем. Нужно просто не разбиваться на мелкие группы. С большими отрядами им сложно справиться». «Когда вы намерены атаковать шидарцев? «Никогда», — фыркнула Амитаж. «Гашварцы не идиоты. Второй раз в марь они не сунутся. И не важно, что шидарцев осталось мало. Марь — это ловушка». «Разумно. Пусть уж лучше ваши войска здесь находятся. Время играет на нашей стороне. Полагаю, что скоро снаружи узнают о нападении и пришлют помощь». «Почему вы в этом так уверены?» «Потому», — с улыбкой отозвался Кашрар, «что в захвате этого мира заинтересованы и фарас и Совра, и Школа Ледяных Игл». «Достаточно подождать, и они придут сюда. Слишком много сил и средств вложено в землю, чтобы вот так просто все бросить». «Да, может быть. Кстати, об этом». Вдруг встрепенул Семитаж. «У меня было время подумать над вашим вопросом, нет ли у меня связи с офисом на шедаре? Что вы тогда имели в виду?» «Просто подумал, что у вас есть информация по ситуации на Шидаре», — мгновенно отозвался хозяин кабинета. В конце концов, Сувра воюет там с шидарцами, А потом они вдруг тут оказались. Вот я и поинтересовался. Паучиха подозрительно посмотрела на собеседника. Кашрар, ты что-то знаешь. Я это чувствую. Говори. И не пытайся увиливать. Ведь я тоже могу напомнить тебе твои же слова. Что мы в одной лодке и должны вместе выпутаться из этого дерьма. Я действительно мало что знаю. Неохотно отозвался адепт. «Однако один момент меня беспокоит. Связь с Морном пропала. Морн — это глава школы ледяных игл на шедаре. «Не надо объяснять. Я отлично знаю этого высокомерного ублюдка». «Но почему ты раньше ничего мне не рассказал?» — прошипела паучиха, снова потеряв контроль над голосом. «У тебя был целый миллион причин поделиться своими сомнениями». «А что бы это изменило?» — пожал плечами Кошрар. «Нам нужно было отбить атаку». А то, что связь пропала, еще ни о чем не говорит. Наверное, Морну просто нечего мне сказать. Точно, с его планеты сбежал миллион шидарцев, а сказать ему нечего. Соглашусь, это все выглядит очень подозрительно. Но пока мы не устраним угрозу, ничего нового не выясним. И поверьте, уважаемый Миташ, в случае опасности я непременно предупрежу вас. В конце концов, моя жизнь зависит от вас и ваших наемников. «Зачем мне что-то скрывать?» Учиха еще раз подозрительно посмотрела на лидера Фараса, но не нашла изъяна в его логике. «Вот и не забывайте об этом!» — буркнула она. «Ни за что!» — с готовностью согласился кошрар. «Хорошо, тогда действуем по моему плану. Гашварнцы защищают поселение и фабрику. Подождем, что предпримет противник. Уверена, он точно что-нибудь предпримет». «Разве это разумно — просто ждать?» — запротестовал адепт. «Ждать всегда разумно. Если мы не побежали бы в центр зоны, то не оказались бы сейчас в таком плачевном положении. На этом пока все. Если будут новости или новые сомнения, немедленно сообщите мне о них. А сейчас мне пора идти». Покинув офис так называемого «союзника», Учиха наконец, направилась в свой бункер. Потеря почти половины армии. А если считать не по количеству солдат, а по их потенциалу, то потери составили куда больше половины. Подорвала ее уверенность. Еще сильнее женщину расстроила собственная смерть. С другой стороны, а кто бы остался спокойным в такой ситуации? Точно не она. Но еще больше женщина беспокоила ощущение общей безысходности, от которой она не могла скрыться. Амитаж не верила, что все закончится вот так просто. В ее черепе свербела мысль, что все только начинается. Вот почему ей нужно было побыть в тишине, подумать, поразмышлять. Слишком много времени она была вынуждена реагировать на быстро меняющиеся события. А паучихи в этом не особо сильны. «Госпожа!» — окрик часового отвлек женщину. «Совет лордов собрался!» Передая этим недоумкам, что когда они закончат свой совет, пусть сообщат мне его решение. Равнодушно отозвалась она и, не обращая больше внимания на Часового, прошла мимо. Она прекрасно знала суть собрания. Во время побоища пострадало слишком много лордов. Вот этот вакуум власти оставшиеся военачальники и пытались сейчас заполнить. И даже угроза скорой встречи с шидарцами не могла их отвлечь от дележки бойцов. Правда, не всех гашварцев можно было безболезненно захватить, заставить влиться в свои ряды. Сильные отряды двинули свои кандидатуры на позиции лорда, а метаж же в разборки наемников влезать не собиралась. Пусть орут кричат, сколько влезет, лишь бы главные силы находились в полной боевой готовности и несли неусыпное дежурство вокруг городка, выстроенного Фарасом. Закрывшись в бункере, она сосредоточилась на связи с убийцей. Одна вещь не давала ей покоя. Аура врага, помимо того, что была невероятно мощной, казалась смутно знакомой. Однако во время боя, последующего бегства и сбора выживших, у нее не было времени как следует разобраться с ощущениями. Некоторое время паучиха настраивалась, пока не почувствовала обжигающее излучение, словно внутри убийцы сияло солнце. Поток энергии был таким сильным, что Амитаж избегала напрямую смотреть на него. Но это не мешало выдергивать из этого потока крупицы ощущений. Постепенно ощущения становились все ярче, пока женщина изумленно не воскликнула. «Да это же человек! Но как такое может быть? Откуда у шедарцев союзники-люди? И где он так развился?» Сначала она думала, что сила, уничтожившая гашварцев, это шедарцы. Но позже решила, что это некая могущественная гильдия, которую наняли беглецы с умирающего мира. В конце концов, на Шидаре добывали ценные кристаллы, и вполне можно было накопить солидную сумму для вербовки наемников. А тут вдруг оказалось, что шидарцам помогают люди. Еще одна странность. Внутри Амитаж крепло убеждение, что ее убийца не член сильного отряда, а один единственный адепт. Предположение оказалось настолько абсурдным, что Паучиха не решилась поделиться им ни с лордами, ни с кошраром. Но ее ощущения сейчас буквально кричали об этом. К тому же стало понятно, почему не все нарушители сбежали. Раз их союзник из местных, то он кровно заинтересован в освобождении Земли. «Мой убийца-человек! Вот уж не ожидала!» — прошептала паучиха. Правда, как такое может быть, она не понимала. Ведь люди лишь недавно открыли другую сторону. Как кто-то из них сумел стать таким могучим за столь короткий срок? Они же обычные разумные. Мало того, местные адепты, что ранее пытались захватить гостевую зону, на паучиху особого впечатления не произвели. Да, дрались храбро, но ничего выдающегося. В этом отношении земляне сильно уступали как наемникам Кашрара, так и гашварцам. «Стоп! А откуда у людей вообще столько одинаковых новичков на стадии синтез? Амитаж раньше как-то не задумывалась над составом пленных. Больше ее разом занимали далеко идущие планы по захвату материального мира и старту глобального производства красного жемчуга. Но теперь, когда выяснилось, что шидарцы и люди как-то связаны, это сразу натолкнуло паучиху на две мысли. Мысль первая. Люди получили ресурсы снаружи, из других миров. Благодаря этому быстро развились. Но кто передал им необходимые ресурсы? Руководство корпорации утверждало, что Земля только-только познакомилась с миром адептов, и кроме вольных торговцев тут никого не было. Да и что, люди могли купить? Откуда у них столько кредитов? Нет, им явно кто-то помог. Вот как они собрали такую большую армию, прошептала Паучиха. Вторая мысль была более конкретной. Раз убийца из числа людей, пусть пока непонятно, где он обрел такую силу, то пленники могут что-то о нем знать. А еще, раз он их сородич, то их можно использовать как заложников. Это давало Паучихе массу дополнительных вариантов. Главное взять фабрику под плотный контроль, тем более она находилась недалеко от города. И еще. А вдруг сами боги послали ей в руки убийцу? Паучиха наотрез отказывалась верить, что тот настолько превосходит других адептов. Наверняка, все дело в каком-нибудь артефакте. «Да, это точно артефакт. С его помощью человек управляет червем. Может такое быть? Почему бы и нет? А раз так, то эта вещь должна стать ее». «Надо действовать!» — воскликнула Амитаж, почувствовав прилив надежды. Но прежде чем кинуться отдавать приказы, она торопливо проверила позицию убийцы и грязно выругалась. До сих пор тот находился в центре гостевой зоны, а сейчас вдруг начал двигаться. Причем... В ее сторону. Гостевая зона. Алекс. Алекс бежал не торопясь. По меркам адептов, конечно. Ему хотелось как можно быстрее выяснить положение дел на земле. И он мог бы мчаться на экране базиса, тратя резерв за резервом. Но это было глупо и опрометчиво. Чего сейчас, когда до начала слияния остались считанные дни, но ну никак нельзя допустить. По той же причине он никого не взял с собой. «Спутники — это лишние траты и на маскировку, и на защиту. Попадя они в засаду, то он в одиночку уйдет, а того же Даша, к примеру, не вытащит». В результате Алекс ограничился тем, что расстаивал вокруг зоны высадки несколько маячков, чтобы оперативно следить за ситуацией, и побежал в направлении наибольшего скопления сил противника, которое ему подсказал, разумеется, кондорец. «А вот и вышка», — пробормотал он, заприметив вдалеке узкую высокую башню. Перед выходом Даш отметил несколько мест, откуда шла заливка враждебной энергии на второй слой. Эта вышка — одной из них. Поэтому, несмотря на спешку, нужно было проверить, что там находится. Алекс быстро приблизился к строению. Отсутствие дверей не помешало ему проникнуть внутрь. Однако там не было ничего интересного, лишь какие-то механизмы и свободно болтающиеся цепи. Хотя по следам на поле было видно, что раньше тут находилось что-то еще. Какие-то тяжелые ящики. Другой бы адепт ушел бы ни с чем, но восприятие могло обращаться к памяти пространства. Обычно этот режим показывал лишь совсем недалекое прошлое. Но через цепи в вышке прокачивались настолько мощные потоки энергии, что до сих пор пространство гудело. «А, чем же вы тут занимались? Алекс пока не знал ответа, но собирался выяснить и очень быстро. Бросив последний взгляд настроения, он продолжил бег. На подходе к городу, а это был именно город с нежилыми зданиями, складами, казармами и многочисленными, пусть и однотипными, одноэтажными домиками, пришлось остановиться. Впереди ощущалось знакомое поле силы. «Гашварнцы? Ладно, это даже хорошо, что они не сбежали из гостевой зоны», подумал он, всматриваясь в городок. Тут и там располагались крупные отряды в полной боевой готовности. Явно его ждали. Без поддержки Мари не стоило к ним соваться. Потихоньку Алекс начал обходить поселение, стараясь не приближаться к линии, за которой начиналось поле силы птицеподобных. Не время еще вступать в схватку. Его цель — разведка. Но когда землянин почти обогнул город, он натолкнулся на знакомые строения, что стояли чуть в отдалении. При этом их защищала довольно крупная группировка птицеподобных. Но самое интересное, форма зданий была ему смутно знакома. Покопавшись в памяти, он даже вспомнил, что нечто подобное встречал на нулевом слое шедара. Так выглядели некоторые здания фабрики Сувры по производству красного жемчуга. Естественно, ничего кроме ярости воспоминания вызвать не могло, так как не надо было долго гадать, что планировалось использовать в качестве сырья. «Сволочи! Ну ничего, скоро я до вас доберусь!» Некоторое время Алекс колебался. Уже очень сильно хотелось заглянуть внутрь, но так он себя выдаст, а в одиночку он много не навоюет. Он уже было развернулся, чтобы продолжить обход города, как над фабрикой раздался громоподобный женский голос, усиленный, очевидно, умениями или вспомогательным устройством. «Алекс, полагаю, что это ты, верно?» «У меня здесь 30 тысяч твоих соплеменников. Предлагаю провести переговоры. И не вздумай со мной шутить. Если дернешься, я уничтожу всех пледников».